Айлин Лин. Я Роу. Глава первая. Начало недели для многих сложный период, но не для меня, так как каждый мой день похож на предыдущий. Этому есть простое объяснение. Я давно на пенсии, живу и доживаю свой век в маленькой квартире провинциального городка. Жизнь пролетела быстро, но счастливо. Я успела многое сделать. Университет, работа, семья, дети, а сейчас и внуки. Я работала тем, кем всегда мечтала. И для меня моя работа была не в тягость, а вдохновение от души. Быть врачом, хирургом, посвятить этому всю свою жизнь и успеть при этом выйти замуж за любимого человека, воспитать троих детей, понянчить внуков. Я считаю, что это счастливая жизнь. Такую можно прожить, не раздумывая еще раз. Сейчас, будучи одинокой бабулей 80 лет, листая страницы своей жизни назад, Понимаю, что прожила ее не зря. Помогала многим, многим спасла жизнь, а кому-то, к сожалению, не смогла. Но не будем о грустном. Расскажу о настоящем. Каждое мое утро начинается со стакана теплой кипяченой воды. Затем, пока готовится кашка легкая зарядка для всего тела, затем душ и сам завтрак. После утренних обязательных дел у меня появляется выбор. Пойти на прогулку в парк, заглянуть в интернет, чтобы почитать что-нибудь фэнтезийное или заняться рукоделием. Сегодня стояла прекрасная погода, и мой выбор очевиден. Пойду гулять в парк. Парк начинался сразу через дорогу от моего дома. Надев брюки и теплую кофту, я поспешила выйти на улицу. Стоя у светофора в ожидании зеленого света, задумалась о предложении моей старшей дочери, которая откладывала уже пару дней. Она со своим супругом давно хотели детей, не смогли и удочерили прекрасную малышку, которой уже три года. Теперь зовут меня жить к себе, хотят присматривать за мной. но ну и чтобы я нянчила внучку, а сама она хочет выйти на работу. Предлагают мою квартиру сдавать кому-либо в аренду или совсем продать. Я вроде и не против, но хочется дожить свой век одной в тишине и спокойствии родных стен моей маленькой квартиры. И как-то так я глубоко задумалась, что пропустила, когда зажегся зеленый на светофорном столбе. Успею перейти. С такой мыслью я рванула через дорогу, спеша успеть на другую сторону. И кто бы мог подумать, что в этот момент из-за поворота выскочит автобус прямо на меня. Было больно, было страшно. Я чувствовала все абсолютно и запомнила глаза водителя с ужасом смотрящего на меня, летящую куда-то. А потом темнота и холод. Было очень холодно вокруг. Странно, вместо тишины больничной палаты я услышала какой-то шепот. И вдруг меня кто-то схватил за плечо и начал трясти. «Мама Яра! Мама Яра! Они снова пришли! Пожалуйста, не вставайте и не защищайте нас! Мы выдержим!» Тихий судорожный шепот детского голоса, в котором слышался страх, был полон мольбы и отчаяния. Ничего не понимая, я с трудом открыла глаза, но ничего не увидела. Меня охватила паника. Неужели я ослепла от удара? Решив не поддаваться панике, глубоко вдохнула, но и тут меня ждал сюрприз. Боль волной разошлась по груди и ребрам. Судорожный кашель скрутил мое тело и не хотел отпускать долгую минуту. Отдышавшись, я снова медленно открыла глаза и на этот раз смогла различить очертания какой-то комнаты. Света не было. В маленькое оконце под самым потолком была видна луна и редкие темные облака. Света той луны хватило, чтобы рассмотреть очертания ребенка, сидящего рядом со мной прямо на полу. В этот момент я и расслышала гулкие шаги кого-то, кто подходил к двери этого помещения. Загремели ключи, и дверь отворилась. Свет живого огня резанул по глазам, а в моей голове пронеслась мысль, что это самый настоящий факел в руках у грузного бородатого мужчины, которого я смогла разглядеть в свете факела. «Сегодня работать пойдете вы двое!» Прогрохотал голос этого человека, а палец ткнул куда-то вправо. «А ежели сопротивляться, вздумаете, мелкое отродье, вам мало не покажется. И защитница ваша вам больше не поможет, если вообще сможет встать». Под конец своей речи Бородач захохотал, как будто сказал самую веселую шутку на свете. «А может, она уже того. Откинуться успела», – пробормотал он, но достаточно громко, чтобы его все услышали. Сам же прошагал в нашу сторону. И опустив факел вниз осветил меня и ребенка сидящего рядом. Брысь, милюзга, — бросил бородач ребенку и обратил все свое внимание на меня. Выжила, значит, повезло тебе яра, ну, теперь тепереча ты здесь, и скорее всего, сгниешь тут же, в бараке с варишками и беспризорниками. Проговорив все это, этот гад сплюнул прямо мне под ноги. Постояв так еще несколько секунд он развернулся и зашагал прочь а позади него поспешили выйти из помещения двое парней подросткового возраста, на которых он указал. Как только дверь закрылась, снова стало темно и очень тихо. «Пить!» – прошептала я и почувствовала, как из трещин на губах выступила кровь. «Мама Яра, вот, держите! Сохранили для вас немного!» Тихо подошел ко мне еще один ребенок, на этот раз девочка. Выпив одним глотком тухлой, мерзко пахнувшей воды из глиняной кривой чашки, я подумала, что нужно хоть немного поспать. А осмотр моего нового тела и обстановки вокруг решила оставить до завтра. Сегодня все равно ничего не рассмотреть и ничего не понять. Мысль о том, что я в чужом теле, далеко от дома и родных мне людей, гнала прочь. Нет времени паниковать. Плакать и биться головой о стену позволю себе только тогда, когда разберусь со всем этим. Я не истеричка, никогда ей не была, и сейчас я не поддамся панике, как бы мне этого не хотелось. А пока спать, этому телу, уже моему телу, нужен отдых.